Здоровое питание. Коллекция мифов. Тебе уже шесть? Все, больше не ешь. Наверное, нет более серьезного, причем постоянного. Уже на протяжении нескольких сотен лет желание женщин расстаться с лишним жиром. Поэтому вокруг этой темы образовалось особенно много разных тайн, легенд, мифов и поверий. Но самый, наверное, долгоиграющий это миф: не ешь после шести Не ешь после шести часов или девочка, сколько тебе лет? 6. Все, не ешь. Как шутят в одном известном анекдоте.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 Не есть после шести – это не для нас, людей, которые трезвым и здоровым взглядом смотрят на вопросы приведения своей тушки в идеальную форму. Диеты. К мифам можно отнести и общенародную, общероссийскую, и даже общемировую любовь к разнообразным диетам. Хочу сразу сказать, что любая диета, имеющая название это полное дерьмо которая никогда не сделает тебя тонкой и звонкой, если ты к этому стремишься. Таких диет великое множество, начиная с примитивных диет типа гречневой, рисовой, яблочной, кефирной и заканчивая якобы медицинскими диетами, такими как диета Дюкана. Дюкана, кстати, лишили звания врача во Франции, если ты не знаешь. Диета Аткинса, который умер от переедания, Так вот, любая диета, еще раз повторюсь, любая, приведет только к тому, что ты выйдя из нее через какое-то время, приобретешь еще большее количество лишних килограммов, чем было до диеты. Тут все очень просто и упирается в элементарную физиологию. Почему вообще диеты так популярны во всем мире и будут еще очень долго популярны? Дело в том, что страшнее всего человеку осознавать, что придется всю жизнь испытывать некоторые, как он считает, ограничения в еде. Да-да, речь о правильном питании. В то время как диеты явление временное, они когда-то заканчиваются, и можно вновь возвращаться к привычному борщу с салом и пельменями с майонезом. Ведь еда для многих женщин это единственная радость в жизни. Это решение всех проблем: психологических, сексуальных, проблем на работе, в семье с мужем. Поскакали грузной ланью к холодильнику, схмячили быстро, практически не жуя кусок торта с масляным кремом, газировкой запили. Вот и стало полегче. В течение пяти минут, пока ты жевала этот ужасный бутерброд с колбасой или пожирала очередную шоколадку с орехами, ты испытывала якобы удовлетворение, короткое, но все таки удовольствие, а твой мозг получал эндорфины. Так в чем же опасность всех этих диет, на которые садятся или присаживаются женщины, да и мужчины всего мира? Начну с женщин. Прежде всего, хочу тебя разочаровать. Если ты стремишься стать фитоняшкой, то учти. Природе глубоко наплевать на твоё желание. Природа готовит тебя стать матерью. Поэтому, чтобы выносить, а потом выкормить ребёнка, у тебя в организме должны быть определённые запасы жира, которые, как правило, откладываются у женщин внизу живота. Именно с этим связана проблема валика на животе либо на внутренней части бедер, либо на внешней части бедер, там, где расположены так называемые глифы и ушки. Вот именно там природа, пользуясь генетическими механизмами, делает стратегические запасы, старательно откладывая жирок. И вдруг ты садишься на диету. Природа буквально через день-два уходит в глубокий испуг. Война? Голод? А нам еще детей рожать? и запирает все эти твои кладовые жира на очень-очень крепкий замок, а ключ от него выбрасывает. И что же мы наблюдаем? Ты села на диету и взвесилась в первый день, через два дня, ура, ушло два килограмма. Ты прыгаешь от радости, диета работает, но не обольщайся. Это всего-навсего изменился твой водный баланс. Ушла вода, ушла жидкость, которая как раз нам нужна. До жира ты никогда с помощью диет не доберёшься, если только не доведёшь себя до полного истощения. То есть твой испуганный организм, не зная, когда в следующий раз он получит нормальную пищу, ты ведь можешь с дуру с 2000 калорий перескочить на тысячу или с 3 на полторы. Жир не отдаст ни под каким предлогом, потому что жир самый богатый источник энергии, топлива для организма. Ты будешь худеть, теряя воду и мышцы. Сразу после того, как ты прекратишь истязание организма под названием диета, тут же очень быстро вернется твой прежний вес. И вернется не просто так, а с плюсом. Потому что кто знает, на какие эксперименты тебя еще потянет, организм теперь будет создавать себе подушку безопасности. Поверьте мне, этот факт подтвержден крупными клиническими исследованиями. Ни одна диета, имеющая название, не приведет к желаемому результату, красивому, сексуальному, упругому телу. Ни одна. К нему может привести только здоровое, правильное питание о котором мы и будем очень подробно говорить в моей книге. Разгрузочные дни. С двумя самыми распространенными мифами и легендами, касающимися питания, мы покончили. Давайте теперь поговорим еще о разгрузочных днях. Это тоже для многих своеобразная панацея. Люди считают разгрузочные дни просто палочками-выручалочками и очень часто их практикуют. Примерно так. Один день это может быть Новый год или чей-то день рождения, они обжираются, утешая себя тем, что скоро устроят разгрузочный день, и вот тогда 100% вернут себя в норму и все свои проблемы решат. Ну что могу сказать? Разгрузочный день это такой же миф. Не только я, но и многие авторитетные специалисты в области медицины придерживаются такого мнения. Дело в том, что если ты худеешь быстро на каком-то монопродукте, а разгрузочный день это, как правило, один кефир или яблоки или гречка, то не получаешь достаточного количества белка, основного строительного элемента твоего тела. Поэтому знай, в первую очередь, эти разгрузочные дни чреваты для тебя такими неприятными последствиями, как целлюлит и дряблость кожи. Только сбалансированное питание поможет построить тело мечты, и я это подтверждаю не только знаниями, но и своим жизненным опытом. Мне за 50, и у меня вообще нет ни целлюлита, ни дряблости. Это видно на любой из моих фотографий и связано именно с тем, что я никогда не сидела на диетах, никогда не пользовалась разгрузочными днями и никогда-никогда-никогда не придерживалась правила не ешь после шести». К тому же, любой разгрузочный день снизит интенсивность метаболизма твоего организма на 20-25%. То есть на следующий день, если ты начнешь худеть нормальным способом, происходить это будет на 25% медленнее. Ты точно хочешь этого добиться разгрузками? Привести свой организм в неустойчивое состояние? Пожалуйста, как и после диет, организм станет запасать жир про запас. Это естественно. Мне нередко говорят, что очень многие диетологи рекомендуют разгрузочные дни. Но тебе следует иметь в виду, что диетология это крайне коммерциализированная область науки. И я бы не стала слепо верить всем заявлениям таких специалистов, особенно тех, кто поражает своим внешним видом. У нас очень многие известные диетологи ходят с ужасными мешками под глазами, выглядят в 40 лет на 65 и так далее. А ведь очень важно видеть результат работы специалиста. Ты же не придешь лечить зубы к врачу с гнилыми пеньками во рту и не доверишь свою кожу косметологу, покрытому угривой сыпью. Поэтому, если ты реально собираешься изменить себя навсегда, забудь про разгрузочные дни. А если нет, разгружайся, пожалуйста, на кефире, яблоках, на мышином помяте, на чём угодно, но всегда помни, что для тебя это как минимум топтание на месте, а как максимум шаг назад. Что бы такого съесть, чтобы похудеть? Ещё один очень распространённый миф это так называемые продукты с отрицательной калорийностью. Если сказать проще, То это продукт, съешь и похудей. Я знаю, что всем нам хочется верить в чудеса, особенно в вопросах, касающихся похудения. Продукты с отрицательной калорийностью одно из таких сказочных чудес. Существует термогенный эффект еды. Это то количество энергии, та часть потребляемых тобою калорий, которая идет на переваривание и усвоение пищи. На переваривание одних продуктов действительно требуется почти столько же энергии, сколько они поставляют в организм, то есть они как бы сами себя убивают. Самый высокий термогенный эффект у белка и белковых продуктов. Он доходит до 30%. У углеводов он 5-10%. То есть имейте в виду, что съесть конфету или зерновой хлебец это большая разница. А у жиров всего 2-3%. Какие продукты традиционно считаются продуктами с отрицательной калорийностью, то есть теми, от которых худеют. Чаще всего к ним относятся имбирь, за которым закрепилась слава чуть ли ниже разжигателя. Ребята, ну это просто смешно. Возьмем факты. В сушеном имбире 350 калорий на 100 граммов. Весьма немало. Да, в сыром всего 80 калорий. Но реально найдутся желающие грызть не жалея зубы и вкусовые рецепторы сырой имбирь. В любом случае на его усвоение потратится не более 24 калорий, то есть оставшиеся 56 ты усвоишь. Ананасы очень долго считались еще одним эффективным жиросжигателем. Смешно себе даже представить, что на его усвоение потратится больше калорий, чем он содержит. Поэтому просто советую тебе включить логику и понять раз и навсегда. Нет таких продуктов, на усвоение которых тратится больше калорий, чем они содержат. Даже если ты будешь жевать молодую крапиву или одуванчики, похудеешь ты вряд ли. Максимум Мы продвинем еще один бизнес под названием Диета для лохов. Но справедливости ради, хочу заметить, что есть одна субстанция, потребляя которую, ты тратишь больше калорий, чем получаешь. Причем эта субстанция очень недорогая и доступная всем. Угадала, что это? Вода. Если ты пьешь холодную воду, то заставляешь организм ее нагревать и тратить на это энергию. Я изобрела волшебный продукт, идеальный для похудения. Так что пей, моя милая, водичку, и все у тебя будет хорошо. К тому же, чем больше ты пьешь, тем меньше у тебя отеков, целлюлита и прочей гадости. Суперфуд. С чем его едят? Моё разоблачение легенд и мифов в сфере здорового питания было бы неполным без упоминания о суперфудах. Что такое суперфуд? Это продукты, как правило, заморские, достаточно дорогие, которые призваны помочь срочно похудеть. Самый популярный среди них это, наверное, ягоды годжи. Думаю, все о них слышали. Загадочная фигня, которая стоит больше тысяч рублей килограмм. И какие только свойства не приписывают этим волшебным ягодам. Не буду углубляться в детальный анализ, но учти. Если ты будешь есть сушеный шиповник с огорода твоей бабушки, пользы будет больше. Сюда же можно отнести физалис, семена чиа, сок нони, амарантовую крупу, какие-то волшебные живые какао-бобы, кофе для похудения. Чтобы тебе в качестве суперфудов не предлагали, могу сказать только одно: хоть они и не причиняют вред организму, польза от них тоже никакой. Похудеть не помогут точно. Поэтому не парься и не трать последние деньги на суперфуды, а слушай мою книгу внимательно, и будет тебе счастье.